Глава 4. Эргане. Юний повел переходами в зал обучения, в котором упражнялись в воинском искусстве Атланты, оттачивая свое мастерство столетиями, а то и тысячелетиями. Такие, как запечатленный в легендах людей Персей или Харон, с которыми Сэм был ныне знаком, Персей остался в Атланте, погруженный в дела людей, сказав, что в битву их поведет другой военачальник. Познакомившись с атлантами поближе, сам узнал, что симбион был доспехом. Составленным из генной мозаики, любовно выращенным, вступающим с носителем эмпатическую связь, угодовая немысли, но намерения, оружием были они сами. И у каждого из них, как и положено богам, было свое, особое. За тысячелетия совершенствования атланты развили способность управлять энергиями тела, преобразуя их в разрушительные формы. Ведь даже люди могли управлять биением сердца, задерживать дыхание или же впадать в длительный транс. А умножьте все это на науку, умеющую обнаруживать и огранивать в генах эти качества. Как сказал Атлант, облачающий Сэмов симбионт, рано или поздно технология достигает такого уровня, что непосвященному, а тем более неразвитому человеку они кажутся волшебством. Но, тем не менее, остаются наукой, который можно постигнуть и к которой можно прикоснуться. Никакого волшебства. Воинский зал, походивший на обычный тренировочный, был почти пуст, состоя из пружинящего пола и закаленных стел, могущих выдержать условия тренировок. Посреди зала стоял десяток согласившихся на авантюру оболтусов, уже предвкушающих невиданное ощущение, да несколько атлантов в черных боевых симбионтах. А болтусы были в армейском камуфляже расцветок своих стран. Конфедераты и русские. Если конфедератами теперь считались все североамериканцы, то русскими европейцы. От Китая и Доламанша. При виде Сэма ему приветственно загудели, а на них тут же прикрикнул Столяров, пресекший шум. Он церемонно опустился на одно колено, как это делают рыцари при посвящении. А Юни легонько подтолкнул Сэма. Он поспешно подчинился и склонил в почтению голову. он уже знал, что Атланты ничего не делает зря. Откуда-то из бокового прохода показалось движение степенно и величественно вошла еще одна Атлантка. В отличие от Селена, она была высока, широко в плечах, облаченная в такую же полупрозрачную тунику, скрепленную на плече геммой символом атлантии По залу пошел вздох восхищения даже Вестер, еще испытывавший влияние Селены, Вскрикнул при виде красоты. Если бы Микеланджело задумал воять богиню-воительницу, то не смог бы отыскать никого лучше нее, потратив хоть сто лет. Высокая, стройная, гибкая, как искусный клинок. на лице невозмутимость и отстраненность, как у всех атлантов. Но глаза были исполнены такой силой огня, что люди невольно поежились. Едва взмахнул рукой, позволила атлантам подняться, посмотрела на людей, пристально изучая лица. Затем молуила сильным, звучным голосом. «Я, Эргане, воятель. Моя забота сделать из вас воинов. Вы себя сильными, иначе не стояли бы здесь. Но никто из вас не сможет сделать шаг ко мне без моей на то воли. Попробуйте». Земляне силились сойти с места, но никто не смог даже вздохнуть. Атлантка перевела взгляд на Сэма. «Ты». Он попробовал сделать шаг, но тут же ощутил на себе его волю. И если власть Гаргон туманила разум то сила Атлантки его не касалась, наоборот, лишь усиливала. Разрывая оковы, превозмогая себя, чувствуя, как внутри его разума идет незримая борьба за тело, дрожа от усилий, так и сделал шаг. «Довольно. Теперь сделай тоже без брони, чтобы никто не упрекнул, что тебе помогла она». Сэм узнал, что броню симбионт называет лишь воители, говорящие с купой архаично. Он вытянул руку в сторону и на бронь симбионт, и желанию, стек на пол черной лужицей. Он остался в плавках под жарой, подтянутой, не смутившись взгляда воительницы. И снова взгляд ее сковал члены, заморозил даже дыхание. Но тут другая воля коснулась, растопила окаменелость, и воительница неожиданно рассмеялась. Ты покровительствуешь ему, сестра. Но он сделал шаг сам. Давно я не встречала в людях нашу кровь. Она сделала движение кистью, а прошло. указала на симбионт. Облачайся, воин. Теперь он твой по праву. Ибо сила воина не в оружии, а в разуме. Разум направляет в руки. Сам присев коснулся симбионта, и он тут же скользнул назад. Однако, преняв не вид обычной его одежды, лишь черной брони от древних доспехов, он непонимающе смотрел на себя, а атланты взирали на него с какой-то благосклонностью. Ионей тихонько тронул за плечо и прошептал. «Ты хоть знаешь, Сэмюэль, кем был твой противник?» «Понятия не имею», – опешил он. и от таких, как она, не встречал ней тут, не у вас. Сама Афина Паллада, дочь Зевса». При упоминании этого имени у него подогнулись ноги. По легендам греков, Афина была могущественной воительницей и защитницей, но то была богиня из легенд, а сейчас она стояла перед ним воочию из плоти и крови. Тем временем Афина, она же Эргане, воятель, сбросила хиттон, и он сполз на пол шуршащей тканью, оставив в черном симбионте, открывает такие формы, при виде которых восхищение захватывало дух. «Кто из вас, воины, отважится помериться силой тела? Неужто устрашитесь, женщины?» Вперед вышел, поднимая руку, как в школе здоровья к Паше, Столяров при его виде сокрушенно закивал «Давай». воин. Сможешь ли бросить меня на пол, либо обездвижить? Не бойся, кажущийся слабости И тут Паша допустил самую большую ошибку в своей жизни. Его губы искривила похабная улыбочка, он попробовал просто схватить ее ручищами, не делая даже никаких захватов. Но едва его рука коснулась эрганы, как-то сделала неуловимое движения и его отбросила на десяток метров в сторону, припечатала в стену, на которой он остался висеть, как муха на клейкой ленте. «Неуважение к противнику, тем паче к женщине, недостойно воина. Впрочем, воином у вас называют всякого, кто умеет стрелять из орудий, не прибегая ни к чести, ни к уму». Она сделала движение кистью, и он сполз на пол. Потом посмотрела на присмиревшие стадо землян, вышел Кирби, подошел к воительнице с уважением склонив голову и сделал движение, будто приподнимая край шляпы, как это было принято в его краях. Он не бросился вперёд, сделал обманчивое движение сместился в сторону, пробуя сделать подсечку. Афина снова крутанулась чёрным вихрем, однако же не впечатывая в стену, а просто подвесив в воздухе, а затем опустила его на зим. «Итак, воины, что это было? Можете спрашивать. Разрешаю». «Волшебство?» – пролепетал кто-то из солдат. «Сила, как в старых фильмах». «Воля!» – отрезала Афина. «Воля, отточенная разумом до остроты клинка». не магия, не волшебство и не какая-то некая неведомая сила. Воля управляет гравитацией, притяжением, временем. Особенность расы атлантов, постепенно развитая наукой до нынешнего уровня. Забудьте сказки и мифы. Забудьте о мистике и волшебстве. Все наши умения зиждаться на изученных наукой законах природы. Времени мало, но пока летим в Тартар, «Я, органовоятельница, попробую сотворить из вас нового человека, ибо мы одна кровь». Она протянула руку к Фетону, и тот сам поплыл к ней по воздуху, обвившись вокруг ее фигуры. «Не магия, лишь воля». «Дайте им бронь, вначале посмотрим, признает ли она вас». Афина скользнула взором по Атлантам, задержавшись на Сэме, и вышла так же незаметно, как и появилась. Кто-то из Атлантов сделал движение, из боковой стены выпал стенд... Столяров прошел вперед, уперев руки в бока, и принялся лепить из того, что было. «Гордитесь, макаки, оказанные вам честью. Кто не догнал или не знал, это Афиня, Паллада, богиня, мать вашу. Во всяком случае, нам, обезьянам, да ее высот далеко, а ей две тысячи лет эволюции, олухи. Паша, ты вообще красавчик. Улыбиться начал, девку решил потискать». ее не касался ни один мужчина, ни бессмертный, ни тем более смертный. Посеките это сразу, иначе она вас в пыль сотрет. В прямом смысле. Уважение, макаки. Но приступить к делу Гена как следует не успел. Раздался сигнал прибытия из стыковки к БДК. Впавшие в ступор, мокрые как мышь добровольцы, ранее желающие припасть к мудрости атлантов, пошли провожать своих земляков. Из Левиафана протянулись к висящим по обе стороны Альфи и Омеги прозрачные стыковочные переходы, что вызывало у отрепи столпотворения, никто не решался выходить в открытый космос. Атланты не поняли причину страха, но переходы стали непроницаемыми металлическими с виду, и далее выгрузка нескольких тысяч десантников прошла без заминок. БТК людей тоже были громадными, но все же не дотягивали до Левиафана, Изначально они строились в сатурнеанской системе русскими, также как транспорты колонистов. Строители надеялись на скорый гиперпроход, поэтому анабиозных отсеков предусмотрено не было. Оставалось монтировать двигатели на гелии и Дейтерии. Но на Земле случился Армагеддон, Луну разбили, потому они проделали сей долгий путь по старинке, влекомый тягачами Зевсами. Колонии Рада приняли новое положение дел на Земле, поскольку из них корпорации тянули последние жилы, являясь, по сути, рабовладельческими. И прежде чем облачать их в броне симбионты, Гена всем показал, что такое русский сержант. Атланты даже не пытались понять смысл сказанного, ибо против словесных изысков Лингуэр был бессилен. «Сэмми, тебе особое приглашение требуется? Думаешь, если с начальством ладах, то можно от боевой отлынивать?» Ну хоть Брон научился одевать это хорошо. Иначе краснеть бы мне за тебя. Итак, макаки